В том, что Зимин обратиться в арбитраж более высокого ранга, в Академию медицины, а может быть и в Высший координационный совет Земли, Наумов не сомневался. Он хорошо понял ход мыслей ученого и доминанту его характера. Добиваться конечного результата любыми средствами. «Предстоит тяжелое объяснение в медсовете Академии», сказал чернышов когда совещание закончилось и кабинет опустел. «Но я с вами, Валентин, можете располагать моим голосом». «Вы не со мной», — пробормотал Наумов. «Вы с ними». Он мотнул головой в сторону включенного виома, показывающего реаниматоры. «А я понимаю, Зимина», — сказал Старченко, выключая аппаратуру. «Юпитер изучается более века, и сколько там погибло исследователей, не счесть» и вдруг появляется возможность за несколько минут раскрыть суть юпитерианской цивилизации. «Я его тоже понимаю», — с горечью сказал Наумов и вспомнил лицо Лидии Изотовой. «Скачок вперед к новым достижениям, к новым вершинам знаний, к великим открытиям. Почему бы нет? Но если бы при этом не надо было перешагивать через такую «малость», как две жизни». В холле управления аварийно-спасательной службы Наумов несколько минут разбирался в указателях, нашел нужный лифт и вскоре стоял перед дверью в отдел безопасности космических исследований. Дверь открылась, он вошел. В кабинете начальника отдела находились двое. Сам Молчанов, невысокий, худой, спокойный, с серыми внимательными глазами, и академик Зимин. Присутствие ученого неприятно поразило Наумова, однако он сделал вид, что ему все безразлично, и сел. «Ну, я, наверное, больше не нужен», сказал Зимин, вставая. «Всего доброго». Во взгляде академика Наумов прочел странное сожаление, и в душе снова шевельнулся дремлющий удав тревоги. Однако взгляд Молчанова он выдержал. Ждал, с чего начнет начальник отдела. Тот щелкнул ногтем по сенсору видеоселектора и сказал призраку оперативного дежурного. «Сима, я буду занят еще 15 минут. Все вопросы переключи пока на Ромашина». После этих слов начальник отдела обратил, не улыбчивая свое лицо, к гостю. «Они были знакомы давно» года три, по совместному увлечению спортом, прыжками с трамплинами на лыжах. Тем не менее, с минуту присматривались друг к другу, словно встречаясь впервые. «Ну что там, Валя?» — спросил наконец Молчанов. «Что будем делать?» «А что надо делать?» — удивился Наумов. «Если ты в курсе проблемы, повторяться я не буду». «В общих чертах...» Молчанов бросил взгляд на дверь, за которой скрылся Зимин. Что и говорить, открытие цивилизации на Юпитере — открытие века, общечеловеческий стресс. Хотя ждали контакта давно и вроде бы привыкли к ожиданию. У меня и без того проблем хватало, а теперь вовсе вздохнуть некогда. Наумов иронически усмехнулся. Молчанов посмотрел на него оценивающе. Что, жалоба не по адресу. Ты прав. У кого из нас не хватает забот. А что, Валя, изотов и пановский действительно восприняли информацию юпитериан? Внезапно спросил он. В том-то и проблема, чтобы вылечить их, надо стереть чужую информацию, и нового выхода попросту нет, не существует. Понимаю, не горячись. Но ну, а если стирая, одновременно записывать эту информацию в память машины? Стирать и стирать и записывать – суть два разных метода, причем последний увеличивает вероятность смертельного исхода. Мы рискуем убить людей. Как убить? Можем стереть человеческое я, личность, что для пострадавших равносильно смертному приговору.